Интервью четвертое. Обращение с утешениями к страдающей молодежи. Шин Хен литературный критик. Одной из причин притягательности музыки BTS является философия и посыл, которые содержатся в текстах. Их тексты резкие, но при этом сочетают в себе лиричность, философский подход и литературность, что само по себе уже ставит группу на ступень выше остальных айдолов. Мы поговорили с литературным критиком Шин Хен о притягательной силе музыки BTS, и особенно о месседже, скрытом в этой музыке. Ким Йонде. Когда я просил вас об этом интервью, я не мог не вспомнить о первой половине 90-х годов, когда нас называли «поколением X. Это было время, когда Сота G and Boys в одночасье появились на музыкальной сцене и все перевернули вверх дном. Нам повезло, что в юности мы были свидетелями этого. На самом деле, когда я прослушал вышедший в прошлом году альбом BTS «Love Yourself Answer», то написал статью, в которой говорил, что, подобно Сотэ Джи в 90-е годы, BTS сегодня задаются вопросом о духе современного кей-поп. Я знаю, не все согласятся с моим сравнением BTS и Сотэ Джи, которого называли президентом культуры, но лично я никак не могу избавиться от ощущения дежавю. Шин Хён Чоль. Все мы знаем, что культурными героями для поколения X были Сотэ Джи Boys. Boys. Все три составляющие их творчество – музыка, выступление, видеоряд – казались просто чудом. Я помню, как мы замирали перед телевизорами с ощущением причастности к чему-то грандиозному, историческому, когда они выступали в камбэк-шоу, перед релизами новых альбомов. Специальные мероприятия, приуроченные к релизу новой песни или альбома, что-то вроде презентации. С тех пор я наблюдал, как три крупных музыкальных лейбла в Корее реорганизовали поп-музыку, назвав это явление кей-поп, и с искренним интересом слушал заслуживающие внимания песни, которые выпускались в этот период. Однако чудо, как в 92 95 годах, не произошло. Конечно, есть отличные вещи, а есть революционные, и если революция будет происходить слишком часто, она перестанет быть революцией. Если честно, ранние вещи BTS прошли мимо меня, то поколение, которое знает Classroom Idea в исполнении Soto Boys не найдет для себя ничего нового в клипе «No BTS», а их исполненный мачизма и тинейджерского нарциссизма «Boy in Love» не может быть интересен мужчине за 40. После этого я потерял к ним интерес и пропустил их творчество периода «The Most Beautiful Moment in Life» и «Wings». А в конце прошлого года СМИ буквально бурлили из-за церемонии BBMS, и я в итоге прослушал и посмотрел «Мигдроп». Не знаю, что произошло, но спустя 20 с лишним лет я вновь испытал ощущение чуда. Я прослушал их альбомы в обратном порядке, и я просто растерялся, когда с запозданием открыл для себя Not Today и Fire, Ким Young По тем песням, которые вы упомянули, я понял, в чем именно вы видите чудо. Вернемся к разговору о and Boys. Рэп и танцевальная музыка существовали и до них, но когда со сцены раздавалось их I Know, возникало чувство их абсолютной уникальности. Сложно объяснить это чувство словами, просто все, что ты слышал и наблюдал на сцене, казалось каким-то другим. Возникали ли у вас схожие чувства при прослушивании музыки BTS? Шин Чоль. Когда вам что-то нравится, оно вам кажется особенным. Оно ощущается как что-то на шаг впереди, что-то более утонченное по сравнению с другими вещами. А в некоторых случаях совсем невозможно понять, как им вообще удалось достичь такого уровня, но ощущается неуловимое отличие. При прослушивании трех упомянутых ранее песен я как раз и почувствовал это самое неуловимое отличие. У BTS музыка и выступления и клипы плотно связаны этим особым отличием. Это тройственное чудо стало первым, возможно еще и потому, что я не особо старался в своих поисках, которые я испытал после and Boys. Ким Ён Дэ. Думаю, вы, как музыкальный критик, при знакомстве с творчеством BTS были поражены не только их звучанием или визуальным контентом. Я давно отслеживаю деятельность кей-поп-исполнителей, но даже безотносительно к звучанию BTS, отдельного упоминания достойна сама философия их текстов в молодежной серии их альбомов, начиная с серии The Most Beautiful Moment in Life и с последующим Wings. Самое интересное, что в их мировоззрении переплетены темы молодежных мечтаний, счастья, искушения, отчаяния и надежды, все вместе они плотно связаны с их музыкой. Кроме того, в их творчестве ощущается чувство единства индивидуальностей. Такого чувства близости в кей-поп и айдол-музыке раньше не бывало. Шин Чоль. Я уверен, что творчество BTS нельзя полностью понять, прослушав несколько их треков. Оно представляет собой целую вселенную. Я литературовед, для меня этот момент представляет непосредственный интерес. Я никогда не видел ни одной группы, в которой бы коллективно создавались тексты, причем характеризующие всех отдельно взятых участников, Кроме того, это не просто тексты о жизни звезд, далеких от обычных фанов. Они поют об универсальных вопросах, которые беспокоят современную молодежь. Их тексты как зеркало, в котором каждый может увидеть себя, и это просто поразительно. В лирике BTS ее создатель и реципиент как бы сливаются воедино. Ким Йонде. Весьма любопытная ремарка о создателе и реципиенте, которые сливаются воедино. Мне кажется, в истории музыки все произведения, которые расцениваются как определяющие свое поколение или универсальные, были скорее не безукоризненными с музыкальной точки зрения. Их секрет был в том, что между ними, или их авторами, и аудиторией существовала плотная взаимосвязь. Музыка обеспечивает 80%, а оставшиеся 20% достигаются за счет связи со слушателями. Как вы считаете, что является ключевым фактором в универсуме BTS? обеспечивающим возможность возникновения такой эмпатии. Шин Хэн Чоль. Откровенно говоря, я еще не до конца понял вселенную BTS. Однако я задавался вопросом, не является ли главной темой их текстов экзистенциальная хрупкость молодости, ранимость подростков и двадцатилетних молодых людей. В юности и молодости мы все получаем как физические, так и психологические травмы из-за жестокости в семье или от сверстников. Однако современная популярная музыка воспринимает это поколение только как потребителей, и долгое время тема искушения, My Baby, сводилась к бесконечному навязыванию постылых гендерных ролей, а травмы молодых людей совершенно игнорировались. Думаю, эта пустота как раз и была заполнена альбомами серии The Most Beautiful Moment in Life и Wings. BTS после своего дебюта достигли роста и успеха, несмотря на неблагоприятные условия и хейтеров, И когда они стали рассказывать историю своих достижений, их фаны-ровесники увидели в их песнях себя. Ким Йон Кстати, центральной темой серии альбомов «Love Yourself» как раз и является любовь к себе, поддержка себя. Тем, кто не следил за группой с самого начала, такой выбор может показаться неожиданным, но на самом деле все их творчество пронизано размышлениями о молодых людях, проходящих этапы познания себя. Возможно, острота этих чувств происходит также и от прямой связи с их артистической сущностью. Шин Хэн В песне «Айдол», являющейся прекрасным завершением серии «Love Yourself», я обратил внимание на такие строки. «Во мне есть десятки и сотни меня. Сегодня я вижу нового себя. Но все равно все они – это я, так что я не буду беспокоиться, а просто побегу». Как только я их услышал, сразу же вспомнил об идее дивидуализма, предложенной японским писателем Хирана Кэйитиро в его работе «Что я? От индивидуальности к индивидуальности», написанной в 2012 году. В ней говорится, что человек – это не неделимое индивидуальное, а делимое индивидуальное на множество составляющих частей сущность. Другими словами, во мне существует множество форм меня, В отношениях с каждым отдельно взятым другим человеком проявляюсь новый отдельно взятый я. Ким Йонде. Вот почему мне показалось, что в этой песне дается общий и окончательный, на текущий момент, ответ на вопрос, которым BTS задавались всегда с самого дебюта. Их существование, как хип-хоп-айдолов, само по себе парадокс. Эта парадоксальность является самой хрупкой и при этом самой определяющей их характеристикой. Но ребятам удалось изменить ситуацию, перейдя от отвращения к себе к одобрению себя. Они не выбирают между артистами и айдолами, оставаясь и теми, и другими. Кем бы они ни были, они остаются собой, и это дает им свободу. Шин Хён Чоль. Я хотел бы добавить, что Хирана Каитира написал упомянутую книгу из-за роста числа самоубийств среди японской молодежи. Молодые люди, решившие расстаться с жизнью, видимо, никак не могли одобрить себя. Однако раз существует не один я, а несколько, то наверняка среди них найдется такой, который мне понравится. И раз есть такой я, то разве ему не стоит продолжать жить вместе именно с теми людьми, кто дает возможность жить именно такому мне? Смысл в том, что идея существования нескольких меня повышает вероятность одобрения меня мной же. Разве это не совпадает с призывом BTS любить себя? Мне показалось именно так. Ким Йон Вот как. Многие говорят о том, что услышав музыку BTS, почувствовали излечение или утешение, они просто сильно впечатлились. Интересно, что такие чувства при прослушивании их песен возникают не только у корейцев, но и аудитории по всему миру. К тому же такой позитивный месседж распространяется через веселую и легкую поп-музыку, а не через что-то сложное для понимания. Шинхэнчоль. Я считаю, что тема ранимости молодых людей, которые говорят BTS и их фаны, нашла такой широкий отклик по всему миру за счет сегодняшнего общего контекста с точки зрения системы и поколения. Как мы знаем, сегодня в мире правящей системой является неолиберализм с его принуждением к жесткой конкуренции между людьми, что в итоге ведет к поражению абсолютного большинства. Ловушка этого строя является то, что в нем системные ошибки видятся как частные неудачи, Слыша голос, который внушает нам, что причина наших неудач кроется в том, что мы плохо распорядились собственными ресурсами, и потому, чтобы стать победителями, нам необходимо еще более жестко эксплуатировать самих себя, мы превращаемся в людей, ведущих войну с самими собой. Хан Бенчоль, выгоревшее общество. Хан Бенчоль, швейцарско-немецкий философ и теоретик корейского происхождения, профессор Берлинского университета искусств, автор более десяти научных трудов и книг, посвященных обществу. В данном случае упоминается его книга «The Burnout Society», выпущенная в 2015 году при поддержке университета. Ким Йонде. BTS выступает против навешиваемого на современное поколение ярлыка Самое Самоуничижительное прозвище современной молодежи дословно переводится как «поколение, отказывающееся от нескольких вещей». означает современных молодых людей, которые вынуждены отказаться от энного количества вещей, таких как брак, рождение детей и так далее, по экономическим соображениям. При таком отношении может произойти искажение фактов, фокус смещается на момент отказа и жертву, то есть молодых людей обвиняют в том, что они сами виноваты, недостаточно старались. BTS исследовали темы мечтаний и счастья, И после этого их заявление, остановиться это нормально, не иметь мечту нормально, может показаться шокирующим, но я не считаю его ни пораженческим, ни нигилистичным. Ведь и взрослые люди, они только молодые, нуждаются в утешении именно поэтому. Чоль: Всем известно, что главной жертвой системы современного неолиберализма является молодежь, а юношество, которое видит сегодняшнюю жизнь молодых людей, получает хороший урок. В таких обстоятельствах, за исключением, предположительно, небольшого количества победивших подавляющее, предположительно, большинство, будет проигравшим, и оно рискует погрузиться в отвращение к самим себе. И последствия этого могут быть катастрофические. Кто-то, чтобы избавиться от чувства отвращения к себе, может начать вредить невинным людям, кто-то опустится в депрессию и будет вредить себе. И раньше, и теперь одним из внутренних факторов роста была уязвимость – Однако распространяемое неолиберализмом отвращение к себе может довести до того, что человек начнет вредить сам себе. И в этих условиях месседж BTS более чем нужен и уместен. Будь собой, говори за себя, люби себя. В конце концов, нам удалось полюбить себя, и мы желаем, чтобы ты тоже это смог. Я читал сравнительный анализ, с результатами которого склонен согласиться. Там говорится, что в хип-хопе победители предаются самопохвальбе, Это явление называется свегом. Эта идея также воспроизводится и внутри системы неолиберализма. BTS же заявляет, что все на свете заслуживают любви, и с этой точки зрения их позиция отличается от философии хип-хопа. Призыв BTS любить себя – это своего рода мантра. Некоторые могут увидеть в ней призывы к эгоцентризму, но прежде чем делать неверные выводы, я бы рекомендовал оценить то огромное влияние, которое она оказала на молодежь по всему миру. Эта мантра вытащила нашу молодежь из состояния отвращения к самим себе и сделала их души пуленепробиваемыми, и это просто замечательно. Шин Хён Чоль, литературный критик, родился весной 1976 года и в течение 10 лет, начиная с 1995 года, обучался в Сеульском университете на кафедре корейского языка и литературы. С весны 2005 года начал писать литературную критику, с лета 2007 года начал работать в журнале «Литературное сообщество». Зимой 2008 года вышел сборник его работ «Этика краха». Затем вышли другие его работы «Общество чувств», «Точный эксперимент любви», «Грусть изучения грусти». Сейчас он также является профессором на кафедре писательского мастерства в университете Чессон.